Глава девятая. Немедовый месяц. Иногда мы словно ползли друг к другу на четвереньках, иногда подкрадывались на цыпочках, но ни разу не шли уверенно напрямик. Ноябрь в Ванкувере – это не ноябрь в Калифорнии, и мой подопечный мерзнет. Я еду в спортчек и выбираю ему самую теплую, удлиненную, пригодную как для обычной жизни, так и для хайкинга парку. Новые технологии обещают легкий вес и сохранение тепла при минус 25 градусах. Впрочем, ниже нуля в ванне почти никогда не бывает. «У меня кое-что есть для тебя», – вручаю ему сверток. Лео смотрит вначале на упаковку, потом на меня, и в глазах его, конечно, вопрос. «В Канаде сегодня день подарков», – отвечаю на него. «Очень уважаемый день». «А…» «Начинает он было?» а ты не знал, поэтому освобожден от ответственности. В следующем году уже будешь знать. И смотри, не забудь. Впервые мне стало страшно из-за тепла. Это была ночь. Меня разбудила необходимость бегать в туалет, и когда я вернулась, вместо остывшей постели меня ждало пятно не моего тепла. Вначале было очень приятно. Вместо того, чтобы согнуть ноги в коленях и прижать их к животу, как я делаю всю свою жизнь, когда пытаюсь согреться. Они сами собой вытянулись. Я лежала с закрытыми глазами и прислушивалась к солнечным зайчикам внутри себя. Они делились и множились, как клетки. Быстро и неумолимо, пока до меня не дошло, что сама я теперь излучаю гораздо больше тепла, чем когда-либо. Потом стало страшно. Мне не хотелось отвечать на вопросы, стоящие передо мной во весь рост. Я отворачивалась и пыталась игнорировать даже самый главный из них. Что я делаю в его постели? Что я делала в ней вчера и позавчера? Куда все это приведет, если с самого начала известно, что для него этот путь тупиковый? Мы с Тиаго спали не только в разных постелях, но и в разных комнатах. Между нами был секс. Но мне с самого начала хватило ума понять, что ждать большего бессмысленно. И я не позволяла этому большему родиться и внутри себя. Начертила границу. Хоть внутри этой границы, хоть снаружи, всегда было холодно. Почему теперь границ нет? Просто момент был упущен. Причем задолго до того, как у нас случилась первая близость. У Леона немного приоткрыт рот во сне. Интересно, Как часто ему снится Карла. Потому что днем я знаю точно, она не покидает его мыслей. Мне кажется, я даже могу видеть ее образ, когда он задумчив. А задумчив он практически всегда. Странно осознавать, что принадлежит он не мне, а спящим вижу его именно я. Ведь это так интимно, видеть человека спящим. Хотя, сколько я наблюдала людей на улицах, Никогда не было вот этого щемящего чувства внутри, желания обнять, спрятать от всех. Сама, когда жила под открытым небом, и еще до того, как обзавелась палаткой, всегда старалась максимально спрятаться. А если не удавалось, то закрывала хотя бы лицо. Был у нас один чудак, который разговаривал только сам с собой, поэтому никто не знал его имени, но у меня почему-то всегда было чувство, что то оно должно начинаться на «М». Так вот, он прятался за раскрытыми зонтами, всегда черными. Было у него штук 10 таких зонтов. Из них он сооружал себе домик, скрывал в нем не только себя, но и свои ценности. Тележку со всяческим хламом, который всегда возил с собой. Он и ел тоже так, закрывшись от мира черными зонтами. В комнате теперь совсем светло, А я вот уже несколько часов охраняю сон Лео и изучаю его лицо. Когда его больше со мной не будет, я смогу закрывать глаза и включать эту картинку. Он будет виртуально рядом, расслабленный, доверяющий, размеренно дышащий, а я стану смотреть на его приоткрытые губы и мечтать дальше. Вот-вот он проснется и потянется ими ко мне. Но не для того, чтобы поцеловать, а чтобы просто прикоснуться, потому что иначе ему не прожить этот день, не одолеть его физически. Потом, несмотря на то, что ему нужно спешить на работу, он тоже будет долго рассматривать мое лицо. И не потому, что ему понравился секс, и он хочет повторения, а больше ему не с кем, а потому, что хочет меня запомнить на будущее, чтобы закрывать глаза, и думать обо мне, когда меня не станет». Он открывает глаза, смотрит пару секунд на меня и снова закрывает. «Который час?» — спрашивает. «Утро», — отвечаю. «Опять дождь?» «Угу, до мая». Он секунд пять молчит, потом говорит. «Мне нравится». А днем мы оба, как обычно, притворяемся, будто не знаем, что происходит в его спальне ночью. В эти осенние дни красота живет пусть не снаружи, но внутри меня. Впервые в жизни осень не вгоняет меня в тоску, не возвращает воспоминания о том, как тяжелы ночи, в холода и дожди, если у тебя есть только ты сам и небо над головой. Да и дни не особенно легче. Я впервые ощущаю физически и духовно, Какой может быть обратная пропорциональность? Чем холоднее становятся вечера и ночи, Чем дальше уносит ноябрьский ветер опавшие листья, Чем безнадежнее затягивается свинцом небо И чаще поливает нас дождь, Тем теплее и уютнее в нашем маленьком мире. То, что началось и существовало только ночью, Незаметно и неумолимо прорастает в наши дни. Самое интересное, что ни один из нас в то время даже не догадывался об этом. Но настанет момент, и жизнь поставит каждого перед фактом, хоть и в разное время. Кафе ассоциируется у меня со словом «тепло». В них даже свет по-особенному теплый, уютный, что уж говорить о запахе свежей сдобы и кофе с молоком. Мы сидим во вьетнамском чайном доме и неспешно подтягиваем душистый жасминовый чай. Лео из всех ароматов предпочитает именно жасмин, а я всматриваюсь в вещи, которые его привлекают, принюхиваясь к запахам, которые нравятся ему, пробую на вкус его мир. Это тот редкий вечер, который возможен только в начале ноября. Жара осталась в августе, а северный холод – и ледяные январские дожди еще до нас не добрались. Стройный высокий клен, закованный в асфальт, засыпал тротуар сухими листьями. Скомканные солнцем, свернутые, они похожи на золотые осенние розы. Город ленится, притих, словно утомился за лето, и над домами и улицами поселилась мягкая, теплая, купающая последним в этом году солнцем, «Осенняя тишина. Ты похож на осень», — говорю ему. «Я? Почему?» Лео не улыбается, но в его глазах мгновенно начинает искриться оживление, любопытство. «Я не хочу отвечать. Красота необъяснима. Мне приходится сделать над собой усилие, чтобы думать о насущном, а не о прядях его волос, лезущих ему в глаза и льнущих к его шее вместо меня». Они снова отросли. И день мгновенно становится ночью. И там, в темноте, мои губы снова и снова целуют его шею, ключицы, плечи, губы. Впитывают его тепло. Нос собирает молекулы его запаха. От всего этого так сильно кружится голова, что кажется, будто земной шар в последние месяцы ускоряет свое вращение. И наши ноги вот-вот начнут сами собой отрываться от земли Парить над ней. Бужу сама себя. Сегодня мы выслушали вердикт. Нужна операция. Возможно, она будет долгой и сложной, поскольку проведенные исследования не дали однозначных ответов. Причина боли не выявлена, и в нашем распоряжении есть только версии. Самая вероятная из них — осколок, который не видим ни на одном из снимков но который подвиженный и воздействует на нервные окончания при физических нагрузках. Мы знаем, где его искать. Это разбитые и уже зажившие за год позвонки в двух различных точках позвоночного столба. Во время операции их вскроют не только для того, чтобы найти возможные осколок или осколки, но и чтобы выполнить еще одну операцию кифопластики – устранение последствий травмы. Дело в том, что у Лео позвоночник поврежден в нескольких местах, а после аварии его прооперировали только в одном таком месте. По словам врача, тогда, год назад, возможно, картина была иной, и показаний для дополнительной кифопластики не было. Теперь есть. «Давай решать насчет операции», напоминаю. «Это слишком дорого», – отрезает Лео. «Стоимости, которую нам назвали, не ожидала даже я». Слишком сложная и длительная работа предстоит хирургам. Страховки такой, которая покрывала бы подобную операцию, у Лео нет даже в США. Сколько бы ни было, шанс снова стать здоровым, даже относительно здоровым. Он бесценен. Я хочу увидеть, как ты бегаешь, плаваешь, занимаешься дайвингом, прыгаешь со скалы. Ты знаешь, что все это невозможно. Ни без операции, ни с ней. В его словах такая горечь, которую, наверное, поймет только другой человек, прикованный к коляске. Мне приходится собраться с духом и потратить некоторое время, чтобы совладать с эмоциями и произнести. «Я была бы счастлива увидеть только, как ты ходишь. Я была бы счастлива, даже если бы ты не мог ходить, но избавился от этих адских болей. На боли они дают гарантии. Ее больше не будет, Лео. Это вранье». Они ни на что не дают гарантий. Теперь время требуется ему. И гораздо больше, чем мне. У меня просто нет такой суммы денег. Признается, наконец. Я бухгалтер, и в ситуации, когда обеспеченные люди не имеют свободной наличности, не редкость для меня. Чаще всего именно они не умеют грамотно распоряжаться финансами. Продай квартиру, предлагаю. Леон на мгновение оторопевает. Выражение его лица... «Что за бред ты несешь? Как я могу продать то, что мне не принадлежит?» «Теперь уже оторопеваю я. А кому оно принадлежит?» «Понятия не имею. Я арендовал ее через агентство. Моя память и способность мыслить лихорадочно пытаются осознать сказанное, принять как реальность». Сложно представить, что именно выражает в эту секунду мое лицо, но на лице Лео появляется болезненное разочарование, степень которого с каждым мгновением берет все более высокие, стонущие, почти плачущие ноты. Вначале на меня накатывает злость, потом стыд. Вернее, понимание того, о чем именно сейчас думает Лео. Я приняла его за представителя золотой молодежи И одному Богу известны причины, по которым согласилась на его далеко не заманчивое предложение. Я лихорадочно пытаюсь припомнить все наши первые разговоры, отыскать все те причины, по которым сделала не те выводы. Лео отворачивается, и это небольшое движение странным образом приводит меня в чувство. «Ну ладно. Хорошо, давай думать еще. Есть у тебя что-нибудь, что можно было бы продать?» Он больше не смотрит в глаза. Он молчит. Что, совсем ничего? О, боже. Мои шестеренки крутятся, и чем дальше, тем быстрее. А где ты жил до этого? В ваш дом с Карлой. И тут я осекаюсь. Он не мой. Ну, может, есть смысл теперь поговорить с ней об операции и разъяснить ситуацию? Нет. Печально. Моя рука прижата к губам. А это верный признак того, что у клиента дела плохи. Из любой ситуации можно найти выход. Мы что-нибудь придумаем. Спешу его заверить. И уже через мгновение меня осеняет мудрая мысль. А сколько же ты платишь за аренду этой квартиры? Одиннадцать тысяч. Одиннадцать тысяч? Я даже вскакиваю с места от возмущения. Ты шутишь? Сколько же ты всего уже за нее выложил? Мы здесь как долго? Шестой месяц? Это почти 70, мать твою, кусков? Да. Почему было не снять квартиру попроще, господи? И теперь я уже в прямом смысле хватаюсь за голову. Он не отвечает. И меня разбирает злость, потому что... Потому что женщины хотят жить в красивых и комфортных местах. Именно этим он руководствовался. В экстренном режиме подыскивая квартиру, куда собирался привезти меня. А потом предложить место сиделки? Что-то тут не сходится. Я опускаю руки и долго ошарашенно глазею на Лео. Он, как и прежде, избегает смотреть в глаза. Лео? Да. А ты о сбережениях когда-нибудь слышал? Конечно. У меня есть... были некоторые. Пока он не отдал их мне, а я банку. Ой, мама. Мы долго сидим в тишине, пока я соображаю. У меня есть дом. Не до конца выплаченный, но... Если его продать, деньги будут. Плюс мои сбережения – плюс 95 тысяч. Но остаться опять без дома – боже. Решение зависит от того, с какого ракурса посмотреть на дилемму. С позиции «стоит ли моя долгожданная крыша над головой его боли» ответ не только однозначен, но и сам факт того, что этот вопрос задан, пованивает чем-то нехорошим. Ну а с другой стороны… Он сам оставил свой дом в Калифорнии бывшей жене. Почему я, человек два года проживший на улице, должна расплачиваться за его широкий жест самым важным для меня? Потому что дура. Но в свете первого пункта это не важно. It's okay. Я продам свою квартиру. Денег за вычетом всех удержаний банка будет до обидного мало, но на операцию должно хватить. Завтра же я найду место подешевле. Переедем туда. Возьму всех клиентов, каких мне предложат, найду работу. Если все это приплюсовать к твоим одиннадцати тысячам, нам должно хватить на реабилитацию». Лео очень тихо и даже не глядя произносит «Нам». Потом очень четко, громко и, глядя в глаза, добавляет «Об этом не может быть и речи. Я перееду в дешевую квартиру, это не вопрос». «Уже через год денег должно скопиться столько, сколько нужно». «Его взгляд как таран, мощный и непреклонный, но меня так легко не протаранить. Ты мужчина, Лео, конечно, и ты не допустишь, чтобы женщина тебя облагодетельствовала, а тем более финансово. Но ты забываешь о том, что в первую очередь я человек, который никогда не допустит даже день твоей боли, если ее можно избежать». И ты совершенно прав, не может быть и речи. Даже допускающей мысли не может быть о том, чтобы отложить на год то, что избавит тебя от боли. Не может быть и речи о том, чтобы отнять у тебя год полноценной жизни, юности, в которой должно быть намного больше, чем коляска и кемпинг в оборудованных для инвалидов местах. Лео слишком умен и проницателен, чтобы тараня, Не увидеть всех этих мыслей в моих глазах. Не смей. Требует. Причем довольно грубо. Ну, попробуй останови. Просто пожимаю плечами. Однако позже мне приходит в голову идея получше. Я нахожу в сети макеты медицинской документации, связанной с финансированием сложных и дорогостоящих операций для граждан и вписываю туда имя Лео. Откуда ему знать о деталях и нюансах этих программ? «Такие вещи существуют в каждой стране только для своих граждан», говорит он мне, сузив глаза. «Канада – очень социальная страна, во-первых. А во-вторых, существует и в медицине явление вроде студенческого или научного обмена. Другие страны лечат наших пациентов, если у них это направление лучше развито, а мы их. Канада славится своими ортопедическими хирургами. Вру». Поехали к тебе домой. Ты сможешь увидеть только один из моих туалетов. Ничего, мне хватит. Хорошо, поехали. Я предвидела такой вариант развития событий и продала свой таунхаус азиатскому инвестору. Комичность ситуации в том, что гражданин Китая не имеет даже визы для въезда в Канаду. Но это не мешает ему приобретать недвижимость и даже сдавать ее в аренду через того же риэлтора, который помог ему купить мой дом. Я сняла у него свой же скворечник еще на два месяца. Мне нужно время, чтобы придумать, куда перевести пожитки и сделать это незаметно для Лео. Ну и в моей голове была мысль, что упрямец может внезапно захотеть ко мне в гости. Нет, туалета ему мало. Он вцепляется рукой в поручень перил и лезет на второй этаж. Там сползает по стене, а я уже с иглой наготове. Бледный и тяжко дышащий. Подставляет сгиб руки, весь исколотый предыдущими инъекциями, и требует. «Покажи мне свои фотографии в рамках». «Ты знаешь, что я не фотографирую себя? С какой стати я буду делать со своей физиономией рамки?» Он молчит и смотрит своими уставшими глазами. Ну, хочешь, предлагаю, пока ввожу ему лекарства. Я скажу, что находится вон в том ящике. А потом вон в том. Я принесу их тебе, и ты убедишься, что я не ошиблась. Принеси мне юбку. Какую еще юбку? Как у балерины зеленую. Ментоловую. Один хрен. Она должна быть, как у балерины. Юбка из фатина которая была на мне, когда мы впервые встретились в аэропорту. Со вздохом я поднимаюсь на третий этаж, в свою спальню, нахожу юбку, спускаюсь и вручаю неверующему. Он скомкивает ее в руке и закрывает глаза. Надо ж, какой упертый, думаю. Как хорошо, что я вовремя догадалась обмануть его. Он бы не согласился своим ходом, это точно. «Ты все вернешь мне, Лео», мысленно говорю ему. Конечно, вернешь. Улыбками своими вернешь. Спокойным сном без боли. Походами в бассейны, прогулками вдоль набережной. Даже уютными ночами, которые мы проведем вместе, может быть, вернешь. Но это не точно. Просто как потенциальная возможность. Но самое главное, позволишь полноценно любить тебя. И, конечно, полюбишь в ответ. Ты не можешь меня не полюбить, не имеешь права. Ты мне нужен, Лео, ты даже представить себе не можешь, как сильно мне нужен».